Рассказывает Анастасия Лаврентьева. А у нас сегодня был пикник с настоящим узбекским пловом на костре. Был специально приглашенный гость из Узбекистана, отчим нашего волонтера. И мы все собрались в саду, чтобы наблюдать за этим магическим процессом. Правда, через час пошел дождь и пришлось экстренно эвакуироваться, но повар с помощниками все доготовили под проливным дождем и невероятно пахнущий казан поехал по палатам. А для тех, кто не может есть плов, сделали смузи с клубникой и бананом. Ванда Николаевна сегодня впервые за долгое время что-то сказала. И это слово было «вкусно».